Глава 50-я. Мертв? повторила Анна София Бьере, растерянно водя головой. Шефер смотрел на нее изучающе. Они ждали ее при входе в квартиру на Хайберсгаде, пока она не появилась с шуршащими пакетами из продуктового. Теперь же она сидела в комнате допросов в полицейском участке. Ее глаза расширились, и в них блуждало блаженное выражение. Оно возникло в ту же секунду, как Шефер сообщил ей, что Лукас жив, и новость о самоубийстве мужа никоим образом не омрачила эйфории. Напротив, чувство казалось обволокло ее дешевой сатиновой простынёй. «И вы утверждаете, что это Йенс? Что он пытался убить Лукаса? Никогда не могла себе представить, что он на такое способен». «Совсем мимо вас это едва ли прошло», сухо сказал Шефер. «Вы знали, что Йенс избивал сына» и оставались в стороне. Анна София Бьерри молча его осматривала. Затем осторожно спросила. «Где сейчас Лукас?» «Он здесь», — ответил Шефер. «В участке. Можно его увидеть?» Ее глаза засветились. Он послал ей стеклянный взгляд. «Он не хочет с вами встречаться». Ее лицо застыло. Затем она медленно кивнула. «Это займет время», — сказала она. «Он должен научиться снова на меня полагаться». «Но вы должны перестать пить», — она согласно кивнула. «Да, разумеется». «Полностью прекратить», — подчеркнул Шефер. «Если вы продолжите выпивать, я не могу гарантировать, что власти не изымут у вас лукаса силой. Вы это понимаете? Я прикасаюсь к алкоголю в последний раз. Я вам обещаю». «Это не мне вам нужно обещать, а Лукасу». «Да, конечно. Больше никогда». Анна София Бьерри подняла правую руку, как будто была готова принести присягу. Она помолчала, затем с надеждой улыбнулась. «Когда мне можно его увидеть?» «Данный вопрос вам нужно обсудить со службой соцзащиты. Это не в моей компетенции. Но я предполагаю, что у вас будет неделя или две, чтобы подготовить квартиру, и уладить дела в связи со смертью вашего мужа. Она кивнула и сложила руки перед собой. А где будет Лукас до этого момента? У вашей сестры. Она оторвала взгляд от Шефера и погрузилась в грезы. Когда Лукас вернется домой, все будет по-другому, кивнула она. Я знаю, все будет хорошо. Шефер не выглядел особо впечатленным. Он поднялся и скользнул по ней взглядом. «Вы получили еще один шанс, Анна София. Спросите меня, вы его не заслужили, но он ваш. Так что уж будьте любезны оправдать ожидания». Он вышел из комнаты, прежде чем из его рта успели вырваться все те слова, которые ему никогда не удалось сказать. Он взял курс на свой кабинет и порывисто зашагал, но остановился, завидев Элаизу Кальдан на банкетке перед кабинетом покачал головой и устало потер глаза. И все еще здесь?» Элайза посмотрела на него снизу вверх и пожала плечами. «Да. А ты на что рассчитывал? Чем ты занималась все эти часы? Тем же, чем и ты. Работала. Я дописала большую часть статьи. Теперь мне нужен только ты, чтобы заполнить последние пробелы». И пара цитат не помешала бы. «Что сказал отец в ответ на обвинение?» Шефер перевел дыхание и глянул на часы. «Если я дам тебе преимущества, о которых ты просишь, ты смоешься и оставишь меня в покое?» Элайза улыбнулась. «Вот тебе крест». «Ладно», — сказал шефер. «Но нам понадобится ведро кофе. Вечер обещает быть длинным».